Глава двадцать третья Как по маслу, думал Неплюев, вернувшись к себе, о князь и Нилочка даже еще и не знают ничего. Разумеется, Никифор тотчас же прежде всего решил переговорить скорее с самой крутоярской царевной. Это было очень просто и в то же время очень трудно. Никифор часто бывал у молодой девушки в гостях, она любила говорить с ним так как молодой забавлял ее всякого рода рассказами и часто смешил. Но эти разговоры происходили всегда в присутствии Марьяны Игнатьевны. Повидаться и переговорить с Нилочкой наедине было мудрено. Отправившись к царевне, Никифор должен был просидеть около часу, болтая про все, что только приходило ему в голову. И, наконец, воспользовавшись мгновением, когда Марьяна Игнатьевна отошла в другой угол горницы, он тихо произнес. «Неонила Аркадьевна, надо нам побеседовать, важное дело о князе. Освободитесь от нее завтра, да пришлите за мной». Тому назад несколько месяцев Нилочка была бы крайне удивлена подобным предложением. Оно показалось бы ей странной неприличной выходкой со стороны Неплюева. Но теперь времена переменились. С тех пор, что она полюбила князя, Она окружена, если не врагами, то неприязненно настроенными людьми. Чтобы победить, надо действовать самой». Девушка ничего не успела ответить и только кивнула головой, но на другой день, около полудня, горничная явилась просить Неплюева к барышне. Явившись, Никифор нашел девушку одну. Марьяна Игнатьевна отправилась к сыну в горницу, вызванная им под каким-то пустым предлогом. Разумеется, Борис по уговору с Нилочкой освободил ее от матери. Никифор прямо и резко спросил у девушки, желает ли она выходить замуж за князя Льгова, и если окончательно решила это, то что она намерена делать? Нилочка отвечала тоже прямо и искренне, что с ее стороны это дело решенное, но что она пока не знает, как все обойдется. «Вам, конечно, известно, не Анила Аркадьевна, что весь Крутоярск против этого, от опекунов ваших и Марьяны Игнатьевны до последнего дворового, который ради боязни Мрацких не станет вам помогать. Возьмите меня к себе в помощники, и все дело обойдется счастливо. А я расскажу вам то, что вам неизвестно, что замышляется против вас». И Никифор нарисовал целую картину насильственного брака девушки с Ильей Мрацким, который замышляет его отец. И он стал доказывать девушке, что ей единственное спасение решится бежать с князем и тайно обвенчаться. Никифор был уверен, что девушка испугается такого плана, но к его удивлению Кошевая ответила просто. «Я готова когда угодно, но пойдет ли на это князь, согласится ли он?» «За него я вам отвечаю», – твердо солгал Никифор. Ему нужно только ваше согласие, а сам он готов. Позвольте мне передать ему от вашего имени, что вы согласны, и все будет кончено. Если князь сам не возьмется за все, то я берусь. Завтра я поеду в Самару, а послезавтра привезу уже вам ответ. А через неделю вы будете уже княгиней льговой. Только обещайте мне одно – в назначенный день не испугаться и не идти на попятный двор». Никогда вскрикнула Нилочка, и лицо ее оживилось. «Вы, стало быть, меня не знаете?» Никифор помолчал и с удивлением присмотрелся к девушке. «Думал, что знаю не о Аркадьевна. Я вижу теперь, что ошибался. Тем лучше, если вы такая смелая». Когда Никифор поднялся, стал прощаться, девушка выговорила взволнованным голосом. «Если все это удастся, Если князь пойдет на это и все кончится благополучно, то я буду у вас в долгу, Никифор Петрович. Потребуйте от меня тогда, что хотите. За то, чтобы быть женой князя, я готова отдать целую вотчину. В этом я вам божусь перед Богом». И девушка сама не знала, какое громадное значение получили эти слова в глазах Никифора. Он настолько хорошо знал Нилочку, что не мог ей не верить. А между тем такое обещание изменяло всю его затею сразу. Он смутился и задал себе вопрос, что же делать. От Мрацкого он мог получить какую-нибудь тысячу рублей в награду, да и это было сомнительно. А Нилочка не была способна обмануть. Остается узнать только, захочет ли князь, сделавшись ее мужем, быть столько же щедрым. Вот что следовало только выяснить.